Глава двадцать первая «Твою мать!» — только и сумел выругаться я, опять падая на пол и прячась за покорёженный щит. «Да где он?» — я самотошно швырялся в сумке. Наконец нашёл в ней паучий браслет, и, надев его вместо защищающего от огня, Выглянул наружу и скастовал прочную паутину. Та отличалась ярко-красным оттенком. Нити её были гораздо толще, и опутав элементаля, крепились не только к полу, но и протягивались далеко в стороны, цепляясь к стенам и даже потолку. Нити моментально начали дымиться, но неудержимый ход элементаля затормозить всё же смогли. Луч. Бесконечные две секунды ожидания. Луч. В ответ летит сгусток плазмы, однако расстояние великовато. Он не долетел, разбиваясь о метре от меня. Луч. Нити паутины лопается одна за другой. И вот элементарь уже движется в мою сторону, злобно шипя мини-гейзерами. Луч, луч, взрыв. Волна жара и удары камней по щиту опять швыляют меня на пол. Но в этот раз я быстро вскакиваю, ибо валяться в лужи раскалённой магмы не самая лучшая затея. Лава начала затекать под броню. Пришлось её скинуть, сбивая со своего тела жгучие капли расплава. Параллельно один за другим опустошает три флакона энергии жизни. Упавшие почти до нуля хитпоинты капля за каплей начали лезть вверх. Внимание! Вы убили малого лавового элементаля. Уровень 21. Поздравляем! Получен новый уровень 45. Жизненная энергия плюс 10. Получено пять свободных очков основных характеристик. Получено три свободных очка вторичных характеристик. Получено одно свободное очко навыка. Я подхватил щит и настороженно вгляделся вглубь коридора. Тишина. Не слышно ничего. Впрочем, после второй контузии рядом могло промаршировать стадо слонов, и я мог его не услышать. Пыль после взрыва постепенно оседала, но на шум больше никто не явился. простояв так еще пару минут, я, наконец, успокоился, снова облачился в броню и пошел на разведку. В этот раз за поворотом меня никто не встречал. Но я вернулся назад, собирая лут и доставая кирку. До отката счета осталось 30 минут, и, дожидаясь его, мне есть чем здесь заняться. Поздравляем! Получен крошечный изумруд плохого качества. Поздравляем! Рудокоп плюс один. Теперь вы можете добывать руду и драгоценные камни с большим шансом на успех. Оставшиеся до отката пять минут я долбил адские кусты, однако, вопреки последнему утверждению, я смог добыть только одну веточку с четырех попыток. Остальные кусты просто рассыпались на бесполезные осколки. Впрочем, несмотря на свой вид и способ добычи, это относилось не к рудному делу, а к травничеству, так что бочку на систему я гнал зря. За это время хитпоинт и воздушный щит восстановились, так что я стал как новенький, если не считать покорёженного обгорелого щита, но я счёл его ещё достаточно крепким, чтобы им можно было пользоваться. Запасной щит есть, но он последний. А здесь добыть еще один шансы невеликие, так что буду использовать этот, пока он полностью не развалится. «Поздравляем! Скелет-арбалетчик уровень 45 разоплощен. Поздравляем! Ваш питомец получил новый уровень – 21!» Я остановился на полушаге и полез в расширенные логи. Через пять минут я уверился, что, как и Пэт, отношусь к виду баранаобразных «Вот же гадская овца!» не выдержал я, ещё раз убедившись в правильности своих выводов. И мне было о чём ругаться. То, что вода наносит завершающий урон по нежити приносила мне 25% от общего опыта, а всё остальное шло единственному оставшемуся в данже существу, весьма вонючему, лохматому, парнокопытному пожирателю моркови. Кажется, моя мечта достичь сегодня 50-го уровня только что превратилась в то, во что скоро превратится вся эта морковка, оставленная мной Пэту. Ещё раз четухнувшись, я не спеша потопал дальше. Коридор постепенно начал расширяться, потом раздвоился. На этом перекрёстке мне встретился очередной элементаль, неспешно мигрирующий вдоль стены и пожирающий, торчащие из неё поросли адского куста. Он так увлёкся этим занятием, что не сразу меня заметил, что дало мне возможность отступить назад на предельное расстояние действия святого луча и атаковать его невозбранно. Луч рассёк полутьму пещеры, ударяя элементалью прямо в центр тела, выбивая из него здоровенный булыжник и заставляя выплеснуть наружу сгусток кипящей магмы. Ещё луч, и бегом назад, разрывая дистанцию по максимуму. Ответной атаки не последовало. Насколько я успел заметить, атаковать дистанционно они могли лишь с расстояния в метров десять, что давало мне неоспоримое преимущество, естественно, при условии, что мне будет куда отступать. Отступать куда было. Тем более, что я хотел оттащить гневно пыхтящее существо поближе к выходу, где взрыв не привлечет ничего лишнего внимания. Оставив противнику минимальное количество хитпоинтов, я бросился назад и уже привычно спрятался за щитом. Дождавшись, пока тот появится в прицеле, как мишень, кастанул дуч и содрогнулся от очередного взрыва. «Внимание! По воздушному щиту нанесен урон 105. 250 из 355. Внимание!» Вы убили малого лаового элементаля. Уровень 27. Получено. Осколок сути малого лаового элементаля. Серебряный слиток. Две штуки. 7,6 грамм. Камненосная породы Четыре штуки. Заклинание. Малый фаербол. О, а вот это здорово. Снегерь, предыдущий такой свиток, впарил игроку за пару золотых. А здесь это очень хорошие деньги. Разбиванием камней я заниматься не стал. Оставив это занятие на время, когда мне надо будет ждать отката воздушного щита, или когда я окажусь на респе. Вернувшись к разбилке, я выбрал правый ход, который очень скоро привел меня в комнату, точь-в-точь -точь похожую на ту, в которой сидел убитый нами со снегирем элементаль. И элементаль тут тоже присутствовал. Точно такой же, что и тогда. Я вспомнил обжигающее пламя, запланившее пещеру после моей атаки, и тихо отполз назад. Бочки с водой сейчас у меня нет. И даже если воздушный щит спасет меня от первой атаки, убежать от него не получится. Движется он ненамного медленнее меня. Стреляет дальше, чем его меньшие собратья. И места для отступления не так и много. Нет, в таких условиях мне с ним не справиться. Стараясь не шуметь, и отправился назад. И на развилке выбрал другой путь. Поздравляем! скелет арбалетчик уровень 45 разоплощен. Поздравляем! Скелет-воин уровень 45 разоплощен. Поздравляем, ваш питомец получил новый уровень, 22. Поздравляем, скелет-воин, уровень 45, разоблащён. Ого, а вот это хороший знак. Вода залила склад и теперь вплотную подступает к двери, за которой прячется здоровенный зомби. Час-другой и напор воды распахнёт створки двери и прощай, нудист-экзибиционист. Лужа, растворившаяся в гнилой плоти, вот и всё, что от него останется. Опс, побежали. Из-за поворота выполз очередной элементаль, и я рванул назад, увлекая его за собой. Серия лучей, взрывов, снесший еще часть прочности щита и еще пяток камней и серебра в сумку. После следующего захода пришлось остановиться. Воздушный щит полностью спал, хитпоинты посекло осколками, а все содержащие изумруды камни уже не лезли в сумку. Началась нудная долбежка. в результате которой я понял, что мне необходимо таскать с собой небольшой раскладной стульчик. Ибо если махать киркой стоя, еще было удобно, но дробить мелкие осколки обухом топора, сидя на земле, никакого удовольствия мне не доставляло. Поздравляем! Получен крошечный изумруд нормального качества. Поздравляем! Получен крошечный изумруд плохого качества. Поздравляем! Получен крошечный изумруд плохого качества. Поздравляем! Получен крошечный изумруд хорошего качества. «Поздравляем! Рудокоп плюс один! Поздравляем! Внимательность плюс один! Поздравляем! Рудознатец плюс один!» Я стер пот со лба и с кряхтением поднялся на ноги. Место, на котором я сидел, превратилось в мини-карьер, засыпанное производственными отходами, пылью и осколками камней. А результат – десяток мелких зеленых кристалликов, ценой, дай бог, в пару золотых. С другой стороны, хоть какое-то дело в ожидании кулдауна заклинания. Я закинул запылившийся топор в сумку, поднял отложенный щит и пошёл к развилке, сворачивая в левый проход. Коридор, очищенный от элементалей спускался всё ниже, и вскоре вид его изменился. Стороны от него начали отходить узкие штольни. Их было много. На прямом участке коридора я насчитал десяток небольших отверстий, уходящих из коридора в глубь скалы. Это заставило меня остановиться, задумавшись. Не хотелось бы, пройдя вперёд, потом получить удар спину от вылезших из этих дыр кракозябр. Надо узнать, что в них находится. Темноту Штольни рассеял свет факела, впрочем, не показав ничего, кроме, как и везде, оплавленных стен и потолка. Хотя это не слишком точное определение для круглой дыры диаметром сантиметров 70-80. Как раз хватает, чтобы мне протиснуться туда в моих доспехах. Правда, никакого желания у меня ползти туда не было. Я хоть не страдаю клаустрофобией, но этот узкий тёмный лаз, в конце которого меня ожидает непонятно какое чудовище, мог вызвать приступ этой фобии даже у законченного спелеолога. В конце концов, отбросив страх, я нырнул в темноту, ползком пробираясь вперёд. Слава богам, мои страхи оказались напрасными. Почти сразу свет выхватил из темноты отблески на дальней стене штольни. Я сделал ещё десяток рывков, и оказался в крохотной шарообразной каменной комнатке диаметром не больше двух с половиной метров. Внизу шара, развалившись толстой попой на жерли мини-вулкана, сидел крошечный элементаль. «Крошечный лавовый элементаль, уровень пять». «Понятно». Я почесал макушку, запуская в мозг электрические импульсы. «Тут у вас инкубатор, что ли? Из мелочи высаживайте твари покрупнее». Элементаль мне не ответил. Но очень скоро я получил подтверждение своей догадки. Я вылезал из второй штольни, куда полез, чтобы проверить свою догадку, удостоверившись, что в конце ее сидел аналогичный тип только шестого уровня. Однако, когда я вылился из этой штольни, на дальнем краю коридора из параллельной штольни выпал вполне сформировавшийся малый элементаль. Малый лавовый элементаль, уровень 15. 15-й. Это минимальный уровень, видимый мной у этого вида элементалей. что окончательно подтвердило мою догадку. Вспомнив недавнее прошлое, я скастовал под ним лужу лавы, подняв его уровень на единичку, и выстрелив лучом, увлек его за собой, к выходу из данжа. В этот раз взрыв был слабоват, меня даже не засыпало градом обломков, и я сразу отправился снова вниз. Отправился вниз, чтобы стать свидетелем еще одной фазы цикла размножения этих существ. Из-за поворота, светясь желто-оранжевым светом, будто жирная гусеница, выпал с густок магмы, и, собирая по пути на свое тело песок и мелкие камни, двинулся к освободившейся нише. Новорожденный лавовый элементарь. Уровень ноль. Он подсполз к стене и исчез в штольне. Судя по всему увиденному, где-то там, за поворотом, меня поджидает тот, или скорее та, что производит на свет этих детенышей. И я прислушался к своим ощущениям и понял, что еще к этой встрече морально не готов. Для разминки мне надо сделать то, что я уже совершил. Надо разобраться с тем элементалем наверху». Пять минут спустя я, в очередной раз, безуспешно попытавшись пригладить ставшие дымом волосы, глубоко вздохнул и вышел из-за поворота. Эликсиры выпиты, памперс под броню поддет. Нечего и дальше резину тянуть. Святой луч протянулся от меня к лавовому элементалю, сидящему на жерле раскалённого гейзера. И я, наученный горьким опытом, немедленно рванул прочь. Сзади заслепела, закряхтела, а затем рванула, накрывая огнем и зал, и коридор, по которому я бежал. Слава богам, за это время я сумел удалиться на достаточное расстояние, и меня задело только краем огненного шторма. Большая его часть поднялась к потолку, сняв с воздушного щита лишь сотню пунктов прочности. Я на миг затормозил на повороте, убедившись, что Элемталь движется за мной. и рванул вниз, по пути скидывая с себя одежду. Не сказать, чтобы доспехи были сильно громоздкими, но наплечники постоянно цеплялись за стенки штольни, затормаживая движение. А у меня сейчас каждая секунда на счету. Элементаль вплыл в коридор со штольнями, когда я уже залезал в ближайшую из них. Полыхнуло, и ноги мои обожгло брызнувшими на нее раскаленными каплями магмы. Я заработал локтями шустрее, протаскивая свое тело вглубь норы. Полыхнула снова, опять опаляя мои конечности выбросом лавы, снимая остатки воздушного щита. Хорошо хоть бижутерия и элик снимали три четверти негативного эффекта от огня, а то я бы сейчас уже поднимался с камня возрождения в толпе игроков, мечтающих получить небывалую мужскую силу и неотразимую девичью красу. Я сделал последний рывок и съехал вниз, чуть не налетев на примастившегося там хозяина. Два эликсира восстановления жизненной энергии, я прикрывая щитом Аккуратно выглянул наружу. Элементаль стоял прямо напротив входа, немедленно запустив меня пару лавоах зарядов. Однако лава летела по дуге и до меня не долетела, разбиваясь о потолок штольни или не долетая до меня, расплескиваясь на ее полу. А вот луч бил по прямой, с каждым кастом снимая с противника по пять-шесть сотен хитпоинтов. Элементаль иерелся, стреляя направо и налево, но до меня достать он не мог. К сожалению, у его ярости все же нашлись негативные эффекты. Воздух вокруг раскалился настолько, что моей защиты стало не хватать. «Внимание! На вас наложен негативный дот-перегрев. Минус одна единица жизненной энергии в секунду». Вдобавок к этому доту дышать стало очень трудно. Рот открывался, словно у рыбы, выброшившийся на берег. Легкие вздымались, но кислород почти не поступал в организм. «Луч! Луч! Луч!» В голове начало мутиться. и я вылил на нее остатки воды. Это принесло некоторое облегчение, и я продолжал бить. Луч, луч, луч, взрыв! Я как смог прикрыл щитом отверстие Штонни, но круг тяжеловато накрыть треугольником. Пламя рвануло сквозь щели, отшвыривая меня к противоположной стене. Поздравляем! Вы убили лавого элементаля, уровень 72. Поздравляем! Получен новый уровень 46. Жизненная энергия плюс 10. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 1 свободное очко навыков. Достижение «Боец 2» – 12 из 100. Убил, блин. Я сам себя убитым ощущаю. Все болит. От жара волосы на башке скрутились не хуже, чем у доли. Минут 5 я пролежал, не двигаясь, пока жара чуть-чуть не спала, перестав отъедать у меня хитпоинты. После чего встал, втискиваясь в узкий штрек. «Вот наплевал-то!» — пожаловался я сам себе, кое-как протискиваясь по штреку, чей диаметр значительно уменьшился из-за шматков застывшей лавы, набросанных элементалем. Вывалился в коридор, прислонился к стене, присосавших к последней бутылке воды. Теплая жидкость показалась мне прекраснее божественного нектара. Она восстановила бодрость и вернула желание жить. «Внимание! Вы хотите собрать лут?» «Получено! Золотой самородок, три штуки». Общий вес – 10,8 грамм. Перчатки магостихий, класс редкий. Свиток заклинания фаерболл, класс редкий. Камненосная порода – 6 штук. Малый талисман сопротивления огню. Плюс 1% сопротивления огню, пока талисман находится в рюкзаке. Перчатки были опять на 50 уровень, так что надеть не мог, отложив их до лучших дней. Поднялся на ноги, потопал наверх, обследовать освобожденную комнату. Золотых жил здесь не оказалось, как и пород с драгоценными камнями, а вот на самом попыхивающем вулканчике обнаружилось нечто интересное. Адский первоцвет. Цветок, похожий на шишку чертополоха, состоящую из десятков сложных острых лепестков красно-черного цвета. Я прикрылся щитом и тихонько дотронулся до шишки киркой. Этого прикосновения оказалось достаточно. Цветок начал раскрываться, один за другим открывая свои лепестки, демонстрируя содержимое внутреннего пространства. А там было на что посмотреть. На игольчатой подстилке лежала горсть красных самоцветов. Я заворожённо протянул к ним руку, но стоило мне дотронуться до содержимого, как цветок схлопнулся. Раскрывался он медленно, а вот закрылся моментально, впиваясь острями лепестков в мне в предплечье. Рука вспыхнула от боли, а затем немедленно начала неметь. «Внимание! На вас наложен негативный дот кровопотери!» Минус 10 единиц жизненной энергии в секунду. Внимание! На вас наложен негативный дот отсасывания энергии. Минус 5 единиц жизненной энергии в секунду. Минус 5 единиц энергии духа в секунду. И я закричал от неожиданности и, повалившись на колени, попытался вырвать руку из подлого захвата. Да куда там? Легче оторвать молот Тора от земли, чем избавиться от этих тисков. Я схватил левой рукой кирку и неумело начал долбить ей по гадскому цветку. Удар, два, пять. Бесполезно. Лепестки будто стальные, а сил почти не остается. Перед глазами пошла муть. Кирка выпала из руки, повалившись на пол. Какая чудовищная, нелепая смерть. Я повалился на землю, помутившимся взором, глядя, как цветок содрогается, жадно высасывая из меня жизненные соки. И в нем что-то изменилось. Адский первоцвет. Вампир. Уровень семь. Я навел на него иконку святого луча и... и провалился в темноту.